Глава 21. Мистер Брайтсайд. Мистер Оптимизм. The Killers. Понедельник, 12 апреля. Все еще в шоке Тельма вернулась на кухню и сообщила, что не нашла Дунью в подвале. Ей было трудно держать себя в руках, потому что сама оставила ее там одну умирать. «Может, она уже вернулась в свою комнату, пока мы ее снаружи искали?» — раздраженно бросила Аманда. «Из-за этого досадного недоразумения она весь день потом будет, как сомнамбула». «Как все это не к месту, Дуния?» «Я пойду проверю», — предложил Адриан. Вернулся он быстро. Дунии в спальне не было. «Я позвоню Сезару», — вызвалась Алира. Она отошла в сторонку, чтобы поговорить с глазу на глаз, — а спустя несколько минут сообщила. «Обычное время ожидания до подачи заявления о пропаже — сутки». Но поскольку дело касается Дунии, Сезар сам обо всем позаботится. «Адриан, он просил приехать в участок и привести ее фото. Он тебя дождется. А потом приедет сам и сообщит, что делать дальше». После отъезда Адриана все поспешили привести себя в порядок. А в восемь утра он сам и Сезар с еще одним офицером — Присоединились к семье в гостиной. Цезарь принялся инструктировать собравшихся. «Адриан рассказал, что вы искали внутри и вокруг дома. Это хорошо, но придется сделать это еще раз. Алира, ты пойдешь с нами, Аманда, ты оповестишь прессу. Пусть Адриан поможет тебе со сбором всей необходимой информации. Описание внешности, одежды, особые приметы, болезни». Адриан говорил, что она отправилась спать... Я в стельку. Это могло привести к тому, что она заблудилась. Подготовьте для нас список всех членов семьи, домашних, знакомых». «Ее друзья — это только мы», — пояснил Адриан. «Ближайшие родственники, кузены в Мадриде и Франции, и мы почти не поддерживали отношения. Остальные знакомые только в Буэнос-Айресе». Неважно, где они. Свяжитесь с ними и узнайте, может, они что-то слышали. Кстати, у нее есть аккаунт в соцсети? На Фейсбуке. Просмотрите ее последние посты и сообщения. Я помогу, вызвался Хан. Отлично. Сезар задумался что-то, припоминая, и добавил. Тельма, позвони в больницу в Монгрейне и местные медпункты. Спроси, не привозили ли к ним неопознанных пациентов. Адриан. Все машины на месте. Да. Где она обычно гуляла? Она не любила гулять одна, заявила Алира. Разве что пару раз в Алкелларе, но не дальше. Тогда надо узнать там. И подумайте о каком-нибудь укромном уголке, пещерке, гроте, холме, любом. Он взглянул на Адриана. Тот хмурился и выглядел подавленным. Спокойно, мы ее найдем. Она взрослая женщина. Возможно, она просто ушла. И если нам удастся собрать нужную информацию за первые несколько часов, это увеличит наши шансы на счастливую развязку. Идем, Алира. Начнем с ее спальни. Адриан, сначала пойдешь с нами, потом поможешь Аманде. Встречаемся здесь через час. В семейной спальне обнаружилась сумка Дуни. При этом ее документы и кредитная карта исчезли. Она всегда носила их с собой в заднем кармане брюк, пояснил Адриан, роясь в одежде, разбросанной по креслам и в изножье кровати. А вот ее ночная рубашка. «Значит, она была одета в уличное», — заключил Сезар. «В брюки и рубашку?» «Скорее всего», — согласился Адриан, — «белую». У нее были только белые, с рисунком на груди. Они обошли весь дом от комнат в башенках до подвала. И тогда Алира вспомнила о тоннеле. «Мы только в одном месте не смотрели». Сезар включил фонарик на телефоне. Он хорошо знал этот проход. Однажды Алира провела ему экскурсию. Они тогда обсуждали историю о муже-убийце. И мимолетная догадка кольнула сердце, но он с негодованием отбросил ее. Он знал Адриана с детства. За время брака у него было множество интрижек, помимо Аманды. Он много раз мог бросить Дунью, но не желал этого. И он выглядел напуганным. Нет, Адриан не такой. Мужчина осветил лучом фонарика стены пещеры и поверхность воды, но не заметил ничего странного. Он велел напарнику вернуться в подвал и сообщить, что первичный осмотр закончен. Новые соседи из Алкилары тоже не видели пропавшую. Они предложили помощь, и их направили обыскивать деревенские дома. Поздним утром организовали рейд по ближайшим окрестностям, а клич, брошенный в соцсетях, наконец принес плоды. Волонтеры из соседних городков прибывали прочесывать местность. Когда днем Херарда и Элехия возвратились из поездки, дом уже наводнили десятки людей, рыщущих тут и там и зовущих Дунью. Они звали снова и снова, но женщина как сквозь землю провалилась. Три дня офицеры гражданской гвардии задавали вопросы и строили версии. Но Дунью так и не нашли, и постепенно все укреплялись в мысли, что женщина сбежала. Ее последние записи в Фейсбуке были странными и грустными. В них говорилось о желании начать все сначала. Спустя неделю после исчезновения, когда Адриану показалось, что активность поисков пошла на спад, Сезар пообещал, что он продолжит поиски Дуни и не закроет дело, хотя пропавших людей крайне редко находят. Тогда же, в среду, 11 апреля, когда Херардо и Тельма собирались уезжать, Во время поисков никому не разрешалось покидать поместье. Элехия собрала домашних в комнате Крины. «Драгоценности пропали». «Все», — сообщила она. «Не может быть!» — воскликнули разом Тельма, Алира и Крина. Элехия продемонстрировала пустую деревянную шкатулку. «Может, вы переложили их куда-то и потом забыли?» предположила Крина и уже собралась осмотреть ящики комоды. «Крина!» — прикрикнула Элехия, пристально посмотрев на нее. «Я еще в своем уме!» «Кто-то их украл!» Крина заметила тень сомнения в глазах собеседницы. «Не думаете же вы, что это я!» «Конечно же нет, Крина!» — вступилась за нее Алира. «Нет уж, пусть скажет!» настаивала помощница. Но Элехия хранила молчание, что рассердило женщину еще сильнее. «Если после стольких лет вы мне не доверяете, я ухожу!» Крина вышла, громко хлопнув дверью. Алира наградила мать осуждающим взглядом, а то пожала плечами и заметила. «Если она и впрямь ни при чем, она вернется. В любом случае нужно заявить в полицию» утверждала Алира. «Зачем?» — вскинулась Тельма. «Потому что так правильно». «Но весь дом уже обыскали, когда пропала Дуния», возразила Тельма. «Поиски человека и вещи — это не одно и то же», стояла на своем Алира. «Ладно, мы снова обыщем каждый угол, но спорим, что мы ничего не найдем. Наверняка это она их украла». Глаза женщины расширились, «Дуния? Это же логично!» Все молчали, пытаясь осознать услышанное. «Значит, что-то Дуния все-таки забрала. Тем более нужно известить гражданскую гвардию», продолжала гнуть свою линию Алира. «А что изменится, если они их найдут?» возразила Тельма. «Что за классная идея Алира снова нагнать в дом людей?» вступился за жену Херардо. «Мы никому ничего не скажем, ясно тебе?» «Да мы станем посмешищем для всей округи. Пропавшая женщина оказалась воровкой, которая решила сбежать от своего мужа Хадака. Мы лучше сами обыщем дом еще раз, и если ничего не обнаружим, просто об этом забудем». «И точка!» Алира покосилась на мать, и по ее выражению лица поняла, что та не против. Потом она посмотрела на младшего брата, но тот лишь пожал плечами, как будто ему и впрянь было все равно. «Но это неправильно», — произнесла она, направляясь к двери. «Я скажу Сезару». Тельма выскочила следом и закрыла за собой дверь. «Ты ничего не скажешь», — угрожающе прошипела она. «Ты и так приглашаешь в дом всех подряд». Алира поняла, кого имела в виду сноха под словами всех подряд. И изумленно уставилась на нее. Женщина была крайне напряжена и тяжело дышала, тщетно стараясь совладать с собой. «Вижу, ты меня поняла», — добавила Тельма, «потому что я знаю, с кем ты встречаешься по ночам. Ты же не хочешь, чтобы я во всем обвинила Дамера?» Но Алира услышала нотки отчаяния в голосе собеседницы. Ее было трудно понять, что ее на самом деле так напугало. С чего бы она стала защищать доброе имя семьи? И к чему она упомянула до мэра? Если она хочет его защитить, зачем тогда угрожать? Она не знала, что и подумать, но оставался еще один вопрос. Если Тельма что-то знала то и брат тоже, а значит, скоро новость дойдет и до Элехии. А сейчас не лучшее время, чтобы решать такие проблемы. Я сама никому не сказала, и Херарду тоже. Тон собеседницы смягчился. И я буду дальше молчать, если хочешь. Но если ты заявишь о краже, у меня не останется выбора. Лично я уверена, что Дуния забрала драгоценности» хотя это и не доказать. А вообще, будь осторожна с теми, кого впускаешь в свою жизнь». Алира не понимала, с чего вдруг сноха так о ней заботится. Еще ни разу за все время их знакомства та ни о чем ее не предостерегала. А сейчас зачем-то пыталась оградить ее от Дамера. Поведение Тельмы казалось странным, но Алира предпочла хранить молчание, чтобы не навредить молодому человеку. «Ладно», — сдалась она наконец. Ни на мгновение она не поверила, что Домер совершил подлость, и другим тоже не позволит в нем усомниться. Той же ночью, когда все в доме спали, Алира вышла из особняка, решив сбежать от его гнетущей атмосферы и поискать спасение в домике Домера в Алкеларе. Она хотела забыться в его объятиях, там, где ни время, ни обстоятельства ее не достанут. Дверь оказалась не заперта. Она поднималась по ступенькам, когда заслышала голоса. До она бы ни с кем не перепутала. Они болтали с Мальвой и смеялись. Женщина замерла на площадке, ощутив укол ревности. До был с Мальвой. Тельма говорила, что эта девушка пропагандирует свободную любовь, и, возможно, юноша разделяет ее взгляды. И проблема была в том, что Алира не знала, в каких они на самом деле отношениях. Ни в одной из ночей, проведенных вместе, она не поднимала эту тему. Когда они были вместе, Алира пребывала в мире, где нет ни взаимных упреков, ни пересудов, ни доминирования. Но сейчас на лестничной площадке Она поняла, что рано или поздно придется признать правду. Они с Мальвой слишком не похожи. Она не желала делить Домера ни с кем. Такая уж ее натура. Консервативная, замкнутая и недоверчивая. Дурные мысли, подпитываемые ревностью, зароились в голове. Они с Домером такие разные. Есть ли хоть малейший шанс, что он просто ее использует? Он знал, что именно Алира могла успокоить Элехию и убедить ее прекратить бюрократическую войну. Администрация, конечно, будет продолжать слать жалобы, но реакция на них будет уже не та, как если бы они получили поддержку жителей. Эта идея пришла ей с тех пор, как они начали встречаться. Она и мысли допустить не могла, что Домер не станет частью ее жизни, ее тела, ее души. Ее раздражало то, что чужие оговорки надолго застревали в памяти. Намеки Тельмы эхом отдавались в мозгу. Могло ли такое случиться, что юноша воспользовался шансом, когда Дуния исчезла, а Элехи не было дома, чтобы залезть к ней в комнату? Она чувствовала отвращение, воскрешая в памяти события той ночи. Дамер отходил на минутку в ванную. Всего на минутку. Звуки голосов приближались, и Алира спешно спустилась обратно во двор в расстроенных чувствах. Ей нужно было все обдумать. Не надо было приходить. Наверху открылась дверь. Свет из комнаты упал на лестницу и площадку, где она стояла. И кто-то выбежал так быстро, что она не успела скрыться. — Алира! — воскликнула Мальва. Женщина обернулась и заметила, как юноша запирает дверь. Кажется, Дамер тебя не ждал. Она слишком широко улыбалась. Час был поздний. Значит, они проводили время вместе. Занимались любовью. Какая же она глупая, наивная мечтательница. Как могла она сравнивать себя с жизнерадостной, цветущей девчонкой? Ничего страшного, я уже ухожу. Не буду вам мешать. Но почему? Алира почувствовала, что краснеет. Она не злилась на девушку, а, напротив, очень тепло к ней относилась. Может быть, Мальва вообще не знает о ее романе с Домером, но, безусловно, сочтет странным то, что гостья пришла к ее парню в столь поздний час. Наверняка ей интересно, что происходит. Может быть, что-то случилось в поместье, и ей зачем-то понадобился именно этот юноша? Мальва не стала расспрашивать Алиру ни о чем, как будто и впрямь поняла причины ее смущения. «Я ухожу», — заявила она. «Мне завтра рано вставать, я не могу всю ночь не спать. Это домер у нас, сова». И Мальва удалилась в приподнятом настроении, в котором вышла на лестницу, а Лира замешкалась, не в силах решить, что делать дальше. «Желание не должно возобладать над разумом», — сказала она себе однажды. Тоже она повторила и Адриану, прежде чем порвать с ним, поскольку не хотела продолжать роман с женатым мужчиной. А теперь она и сама сомневалась, стоит ли поддаваться безумию, толкавшему ее в объятия молодого человека, которого она толком и не знала, ради которого она предавала интересы матери. А жажда его тела заставляла предать единственное и чистое чувство всей ее жизни, как она считала, любовь к Адриану. И ведь он тоже состоял в отношениях, как и Адриан. Ей следовало быть постоянной, а она таковой не была. Последние несколько дней совсем свели женщину с ума. Она готова была забыться и полностью отдаться экстазу, внезапному порыву. Она даже могла понять Аманду, с которой старательно поддерживала теплые отношения. Возможно, то же самое произойдет между ней и Адрианом. Иногда страсть затмевает разум а наслаждение, которое она приносит, начисто лишает его аргументов. И Алира продолжила подъем по лестнице, к свету, скрывавшемуся за шаткой самодельной дверью.